что Веницию даже не верилось. Неужели этот тот же грозный титан, который вчера, удушив кротона, обрушился как вихрь на него самого и растерзал бы, если бы не милосердие Лигии? Впервые в жизни молодой Патриций задумался над тем, что может происходить в душе простолюдина, слуги, варвара. Урс, однако, оказался нянькой Столь же заботливый, сколь неуклюжий. Чашка совершенно тонула в его геркулесовой ладони. Не оставалось даже места для губ Вениции. После нескольких неудачных попыток великан, сильно смущенный, сказал "Эх, -э, легче зубра из загородки вывести. Вениция позабавила смущение легийца, но также заинтересовала его восклицание.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 — Неужели ты пробовал брать этих зверюк за рога? — спросил Вениций с удивлением. — Пока не пролетело надо мною двадцать зим, я побаивался, — отвечал Урс. — А потом бывало. И он снова принялся окормить Вениция еще более неловко, чем раньше. — Лучше я попрошу мирям или Назария, — сказал он наконец. Но тут из-за завесы Выглянула бледная личико Лигии. «Сейчас я помогу», — сказала она. И через минуту вышла из кабикула, где, видимо, готовилась прилечь. На ней была только облегающее тело туника, которую в древности называли капитий, плотно облегавший грудь, и волосы были не подвязаны. При ее появлении сердце Вениция забилось чаще, и он начал ее журить, что она до сих пор и не подумала о сне, —